передвигаться по земле и летать им было сравнительно легко. но причем здесь все-таки луна перебил я не спешите дойдем мы до неё отозвался мой собеседник и продолжал. Наша старушка земля обращалась в то время вокруг солнца в гордом одиночестве. Лишь изредка сближалась она на расстояние всего несколько миллионов километров с небольшой бледно-желтой планеткой. И каждый раз они воздействовали друг на друга своим тяготением. Особенно заметно от таких встреч изменялась орбита малой планеты. И в конце концов она вынуждена была превратиться в спутницу нашей Земли. Это случилось где-то в конце Мезозойской эры. Да, существует такая гипотеза, отозвался я. Но все же, каким образом, став спутником Земли, Луна погубила древних великанов? Сейчас все поймете, сказал Порфирий Игнатьевич. До этого брачного союза Земля вращалась быстро и довольно равномерно. А ее жидкое ядро было значительно больше. И вот когда она обзавелась Луной, в ее недрах и водах возникли мощные приливные явления. Они стали тормозить вращение, вызывать разломы в твердой коре. В результате возникли сильные землетрясения, Заговорили тысячи новых вулканов. Потоки раскаленной лавы и ядовитые газы уничтожали все живое. А небо заволокли плотные черные тучи из дыма и пепла, сквозь которые трудно было пробиться солнечным лучам. Вот что наделала эта земная спутница. Порфирий Игнатьевич... Немного передохнул и продолжал. А наша Земля все замедляла свое вращение. И в довершение прочих бед уцелевшим гигантам все труднее становилось передвигаться. Их тела, конечности, весь организм не был приспособлен ко все увеличивающемуся земному притяжению. Все это вместе взятое и послужила причиной резких изменений в животном и растительном мире. «Но почему же в дальнейшем луна стала такой безобидной?» хм, «Так ли безобидный?» — возразил хозяин квартиры. «Уже давно замечено, что землетрясения чаще всего случаются в дни новолуний» и полнолуний, особенно если Луна в это время оказывается вблизи Пиригея. И сейчас она тормозит вращение нашей Земли, но очень медленно. А в то далекое время процесс торможения шел значительно активнее. «Почему вы так считаете?» спросил я. «Для этого существовал ряд причин», ответил старик. Во-первых, жидкое ядро нашей планеты было больше. Во-вторых, оно еще не притерлось к твердой коре. В-третьих, сама Земля вращалась быстрее. Ну и в-четвертых, расстояние до Луны было тогда меньше, что очень существенно. Вас это убеждают? Не совсем, признался я. Скажите, в четвертых лишь предположение? Не только предположение. Это почти точно доказано. В частности, на основании многолетних наблюдений и изучения лунных затмений. Некоторые из ученых подозревают, что продолжающееся медленное удаление от нас Луны вызвано постепенным уменьшением гравитационной постоянной. Впрочем, для нас с вами